Глава 10. Деятельность, мотивированная, целенаправленная, успешная. Деятельность форма жизни. Когда человек хочет жить и борется за жизнь, то в любом случае включается в какую-то деятельность. Здесь есть несколько важных критериев. Один из них тотальность, то есть полная включённость. Насколько человек включается в деятельность и что он делегирует. Есть предположение, что человек абсолютно счастлив, когда полностью поглощён своим делом, то есть живёт на полную мощность. Тогда, чем бы он ни занимался, садоводством, вождением такси или проведением научных экспериментов в лаборатории, для него это возможность раствориться в потоке. Деятельность — величина векторная, поскольку происходит направленный процесс изменения. Человек через деятельность может погрузиться в поток. В этом смысле деятельность становится некой практикой, через которую можно раскрыть свою суть. И чем больше человек погружается, вовлекается в свою деятельность, тем больше может раскрыть в себе поток. божественное вселенское предназначение, заложенное в его природе. Решающее значение здесь имеет не столько род деятельности, сколько факт поглощённости, вовлечённости человека в неё. Также в понятие деятельность важна и иерархия. И здесь идея не в том, что какая-то деятельность лучше или хуже, о в том, что масштаб обобщения у разной деятельности не одинаковый. Например, занятия глобальными проблемами, философскими задачами выводят человека на уровень вечности. Такие люди создают работу на века. А значит, такой тип деятельности говорит о масштабе человеческой личности. Каждый из нас обладает определённым масштабом реализации. Если человек претендует раскрыться максимально, то ему надо всё время расти в масштабах обобщения. Например, философский труд Аристотеля существует несколько тысяч лет, и масштаб влияния этой персоны и его деятельности намного выше, чем у повара на пароходе. Деятельность не только реализация своей сущности, своего бытия, Но ещё и реализация личности это возможность реализации души, сущности человека через вовлечённость, поглощённость и растворённость в процессе дел, независимо от рода его занятия. Когда человек погружается в свою деятельность, то пропускает через себя энергию духовного, и тогда что бы он ни делал, это становится увлекательной божественной игрой. Слышали выражение: начал и увлёкся, втянулся. Вот этот процесс увлечённости, вовлечённости и означает подключение к духовной энергии. Цель главы изучить представленные экраны в контексте вашего проекта и записать свои мысли по этому поводу, а также полученные озарения, инсайты. Отразить это знание на инструменте Богобан. О чём пойдёт речь в этой главе? Первое экран деятельность. Второе экран мотивация. Третье экран бизнес-анализ Крайпман. Четвёртое экран бизнес. Первое экран деятельность. Многим интересно, как можно думать про бизнес, ведь тому, как заниматься бизнесом, практически нигде не учат. предлагаю изучить этот вопрос через знакомство с моделью квадрат метамодерна разберёмся в терминах и так бизнес это иностранное слово а есть русское дело что такое деятельность извините за наукообразный язык но это процесс активного взаимодействия субъекта с объектом и окружающей средой во время которого субъект Целенаправленно воздействует на объект, удовлетворяя свои потребности и достигает цели. Субъект в психологии это отдельная личность или группа людей, которая занимает активную позицию в преобразовании действительности, провоцирует изменения в других людях, объектах и в себе самом. Объект это аспект предмета, который включён в познавательную деятельность субъекта. Часть ю бизнеса или точка и приложения сил в деятельности может оказаться и объект, и субъект, другой человек. Но при этом человек, который ведёт какую-то деятельность, прежде всего удовлетворяет свои потребности и достигает своих целей. Есть бизнесмены, которые публично заявляют, что их мотивация полностью альтруистическая. Однако цель любого движения, которое человек совершает по отношению к окружающей среде, это собственное удовлетворение. Человек, который ведет какую-то деятельность, прежде всего удовлетворяет свои потребности и достигает своих целей. Это не просто психологический закон, но и биологический закон, потому что каждое движение требует затрат энергии разного уровня. И если кто-то не получает компенсации своих затрат энергии, не удовлетворяет свои мотивы, то, соответственно, прекращает движение в этом направлении. Деятельностью можно назвать любую активность человека или организации, которая придаётся некий смысл. Человек, который занимается своим делом, называется деятелем, а в переводе на современный язык бизнесменом. Это может быть деятель искусства, деятель политики, военный деятель и так далее. Субъект это всегда человек, в нашем случае тот, кто ведёт деятельность. Объект это нематериальное лицо, но в случае бизнеса из области человеческой коммуникации объектом может оказаться сам субъект, то есть другой человек. Вернёмся к бизнесу и деятельности. Деятельность и коммуникация это два вектора реализации человека. Карл Ясперс, немецкий философ и психиатр, сказал, что бытие человека раскрывается в деятельности и в коммуникации. Когда тело работает, Чувство трудится, сознание творит, а душа играет, то мы получаем теорию деятельности в том виде, как она существует в модели квадрат метамодерна. Все этапы этого экрана не противостоят друг другу, они просто соответствуют разному в модели самого человека. На каждом из этапов он по-разному функционирует и проявляет свою деятельность. Итак, Теория деятельности выглядит так. В первом квадранте — это работа, во втором — труд, в третьем — творчество, а в четвертом — игра. Первое. Первый этап — работа. Первый этап деятельности — работа. Этому ключевому слову соответствует тело, экран теории о личности. Тело должно работать, причем по-рабски, в том смысле, что необходима очень жесткая дисциплина. К телу нужно относиться как к рабу. Это такое гипотетическое предложение. Не лелеять его, а давать ему возможность активно двигаться, хотя бы в спортивном зале. По своей природе тело инертно. Не случайно первому квадранту нашей модели также соответствует твердое тело. Второе. Второй этап труд. Обратимся снова к компликации. В второму квадранту соответствует ключевое слово чувство. Это этап формирования трудных решений. В этом квадранте труд мы понимаем в смысле трудность, трудность вопроса эмоционального мира чувств, а не физического, материального. Третье. Третий этап Творчество. Творчество это следующий, третий этап. Сознание творит. Творчество возможно, если человек свободен в мыслях и в действиях. Тогда он может справиться с собой и умеет преодолевать трудности. Четвёртое. Четвёртый этап игра. Высшая форма деятельности это игра. Она носит свободный характер, Никто не обязан заниматься игрой. С точки зрения нашей модели этому квадранту соответствуют ключевые слова: плазма, высшее состояние материи и душа, которая на этом этапе развития освобождается в игре. Деятельность, работа, труд, творчество, игра. Расширенное описание экрана: деятельность. Первое. Первый этап работа. В советской психологии теория деятельности была хорошо развита, но она никогда не сопоставлялась с квадрантами метамодерна. Мне удалось добавить в неё слово работа, и это тоже интересно. Помните Юнга? Человек твёрдое тело. Это материя, жёсткая, твёрдая, должна работать и много, ведь по своей природе тело инертно. Первый этап деятельности работа. Если соотнести с тем, что говорилось ранее, то это весна, твёрдое тело. Слово работа в современном русскоязычном обществе можно сказать дивольвировано. Я встречал много людей, особенно интеллектуалов, которые любят рассуждать на тему, что свободный человек не работает, а занимается только творчеством или игрой. Но в нашей модели работа это всё-таки обязательный этап деятельности. Если тело не работает, то никаких положительных сдвигов в жизни и движения к развитию не произойдёт. Хотя бы в спортзал надо идти. Как говорится, человек думает всем телом. Даже если мы занимаемся интеллектуальной деятельностью, тело должно работать. Телесность определяет впечатление, которое становится основанием для результативного мышления, то есть мышление вторая производная от телесности. Если посмотреть на экран модель личности, то там в первом квадранте телесность, и она обязана работать: сначала тело, потом дело. Будет тело будет дело. Это основа основ. Максимально сложная волевая практика, которую нам приходится делать, раскачать своё тело. Это не просто, потому что оно инертно и может быть физически несовершенно. Если тело не работает, то начинает заболевать. В этом смысле наше рабство в том, что когда тело перестаёт действовать, двигаться, жизнь в нём угасает. Воистину, движение это жизнь. Каждый из нас совершает какую-то работу. С другой стороны, многие любят наблюдать за тем, как действуют другие люди и наслаждаться этим зрелищем. Когда мы видим, как человек физически работает, что-то создаёт, уверенно ведёт машину или с изяществом наводит порядок в доме, это радует глаз. Очень приятно наблюдать, как работает человек противоположного пола. Такая деятельность становится притягательным жизненным импульсом. Предлагаю вам подумать, какие типы работ вы выполняете, что является привычным физическим действием для вашего тела, что вам делать легко и без напряжения, какие действия даже не требуют осознанности, но выполняются автоматически, бессознательно. Например, кому-то легко бегать на длинные дистанции, А для кого-то это тяжело, но он с удовольствием приводит в порядок газоны или работает в огороде. Кто-то легко переносит моральные интеллектуальные перегрузки, скажем, сверку огромного количества документов. После такого мониторинга становится ясно, что туда можно добавить или что хорошо бы исключить из этого списка действий. Какая работа вроде бы не нужна, а какая наоборот требуется это полезно например при построении бизнеса где требуется выполнение большого количества определённого вида работ работа напрямую связана с навыками и бизнес требует определённого их количества для качественного исполнения стандартных процедур важно влюбиться в понятие работа признать в себе эту безоговорочную потребность в физических действиях. Работа это базис, основание, и если её не делать, то никакой бизнес не получится. Ответьте на вопрос, каким образом присутствует понятие работа в вашем проекте. Второе. Второй этап труд. Второй этап деятельности более гибок с точки зрения материальной энергии и сопоставим с жидким состоянием вещества. Это труд. С позиции нашей модели личности труд это психическая энергия, и это большая деятельность, которая у нас отнимает много душевных сил. Трудиться не то же самое, что работать. Труд это принятие сложных решений, Например, всегда есть лёгкие пути. Этически недобросовестные люди, которые не имеют своего кодекса чести и твёрдых личных принципов, готовы менять их под ситуацию. Нынче это стало даже модно. Труд, внутренняя деятельность, которая заставляет укротить своё эго в пользу собственной нравственности. Это может быть продиктовано корпоративным кодексом или родительским воспитанием. Или вы пребываете в такой среде, где есть определённые законы. Например, смириться и принять это труд души. Любая норма подчиняет себе эго, и труд это деятельность души по принятию определённых норм. Плавающие, непостоянные по своей природе чувства должны трудиться, Принятие сложных решений, работа с сепарацией, работа с ограничивающими убеждениями это труд. Люди, которые ориентированы на "я хочу", избегают такого типа деятельности, как труд. Однако те, кто пренебрегает трудом, то есть внутренней практикой, рано или поздно становятся неудачливыми, нерезультативными. Они не могут справиться с собой. рут позволяет человеку управлять самим собой, и тогда личность расцветает, как расцветает летом вся природа и может постепенно готовиться к результатам осени. Третье. Третий этап творчество. Осень это индустриальный период творчества. Тут человек в типе деятельности становится свободен, как летучий газ. Творчество — это то, что заполняет весь объем жизни человека, снимая ограничения. Это тип деятельности по формированию нового, того, чего раньше не было. В творчестве человек свободен в мыслях и в действиях. Он может справиться с собой и умеет преодолевать трудности. Он себе принадлежит и, значит, сам становится источником творчества и, творения, бизнеса, источником своих решений и так далее. Если же он не освоил труд, эту внутреннюю практику, то жизнь его становится сложной. Творчество это заполнение пространства, экспансия. Всё человечество готово принять вас с вашим творчеством, как Шостаковича или Спивакова. как принимает творчество выдающихся поэтов, художников, инженеров, бизнесменов. Здесь отчётливо видна взаимосвязь с предыдущим этапом развития деятельности. Больше труда выше уровень энергии, а значит, человек способен занять большее пространство. Не бывает внутреннего творчества не проявленного во внешнем мире. Реальное творчество всегда создаёт материальный продукт, объект. И когда у человека появляются результаты творчества, то фактически он обеспечивает свою потребность. А когда он реализует все свои потребности, связанные с социальным миром, то дальше он вступает в игру. Ответьте на вопросы. Как вы видите творчество в контексте вашего проекта? Какие творческие результаты может дать ваш проект и как с их помощью вы могли бы обеспечить свои потребности, связанные с социумом? Четвёртое. Четвёртый этап игра. Игра это уже другие потребности. Можно быть просто весёлыми, шутливыми, когда мы устанавливаем свои правила, создаём свою игру, собственную уникальную реальность. Например, в такую реальность могут быть вовлечены от 3 человек до 30 миллионов и более. Если у нас какая-то игра в iPhone, как было у Стива Джобса, там уже свои правила: коммуникация, культура, игра носит свободный характер. Никто не обязан заниматься игрой. Этому этапу деятельности с точки зрения нашей модели соответствуют ключевые слова плазма и душа, которая освобождается в игре. В какую игру вы играете в жизни? Всегда найдётся тот, кто скажет: "Я вообще в игры не играю". Тогда можно ответить: "Это игра в максимального серьёзного, рационального человека". Когда мы говорим, что жизнь это игра, и у жизни есть свой сценарий, то речь идёт о том, что через этот квадрант можно посмотреть на жизнь целиком. Ответьте на вопросы. Что для вас означает превратить ваш проект в игру? Что для вас игра в контексте вашего проекта? Модель квадрат метамодерна интересна тем, что даёт возможность различать понятия, обосновывать свои решения и понимать, какие свойства, качества и компетенции требуют от нас деятельность, которую мы себе выбираем. Если говорить о бизнесе, то это форма творчества, которая включает наш высший человеческий потенциал. Она даёт возможность создать то, что позволит с ограниченным ресурсом, как минимум, на более скромных средствах, построить максимально прибыльное предприятие. Бизнес Форма деятельности, направленная на систематическое получение прибыли при ограниченном ресурсе. Здесь основной вопрос в том, как сэкономить и при этом побольше получить. Когда у нас всё есть для того, чтобы иметь своё дело, это не бизнес. Для размышления. Творчество это продукт любви. Без любви Творчество становится инженерной деятельностью, рациональным измышлением, теорией изобретения, чем-то сухим и неодухотворённым. Само слово творчество соотнесено с высшим ресурсом. Творчество это всегда продукт и процесс изобилия. Это процесс из обилия, из изобилия, из полноты энергии жизни. И несмотря на то, в какой ситуации находится человек, Если он начинает творить, то этим созидает свою жизнь. Когда жизнь творится из состояния любви, то всё, что делаете, начинает развиваться. Если же деятельность производится из страха, многие же люди из страха что-то делают: страх остаться без работы, без денег, без крыши над головой, то это тупиковый путь. Всему, что построено на страхе, суждено развалиться. А всё, что построено на любви, тому суждено развиваться долго и расти самому по себе. Здесь главное творчески бросить зерно в землю. Если в свете раннее сказано обратиться к Богу Бану, то тут речь идёт как раз о том, что когда нам необходимо перейти из третьего квадранта в четвёртый, нужно добавить камушков четвертый квадрант. Тогда они притянут камни из третьего квадранта, и проект достигнет своей реализации. Теперь утверждение, что любые действия, произведенные в состоянии любви, будут максимально продуктивны, приобрело наглядное подтверждение на доске Бога Бан. «Ответьте на вопрос». Как вы примените полученное знание по отношению к своему проекту? Второе. Экран мотивация. За деятельностью стоит некоторая мотивация, развитие которой также протекает в четырёх квадрантах модели. Если говорить об авторской жизненной позиции, о лидерстве, о реализации своего проекта, то важно уметь мотивировать как самого себя, так и других. Для этого полезно проверить себя по следующим этапам развития проекта: могу, хочу, обязан, люблю. Неопытный в предпринимательстве человек нацелен только на хочу и люблю. Я люблю есть мороженое, поэтому я буду продавать мороженое. Только он не понимает, Как? С кем? Когда? Где? Какие обязательства надо на себя взять, чтобы организовать этот бизнес-процесс? И тут возникает осознание: "О, оказывается, это будет трудно. Значит, я не буду этого делать. Тогда я хочу чего-нибудь другого". Самое страшное слово тут это длинное, затянувшееся "хочу". Когда это у становится бесконечным. Это грозит остановкой в развитии на втором квадранте. Здесь важно как можно быстрее перейти к партнёрским обязательствам и начать строительство реального бизнеса. И при переговорах, когда речь идёт о совместных проектах, нужно оперативно определиться, кто и какие обязательства на себя берёт. Это третий квадрант. Кстати, По поводу слова должен сегодня в современном обществе потребления происходит серьёзный конфликт. Возникает большое противоречие. Некоторые психологи полагают, что слово должен в английском must нельзя употреблять. Как же нельзя? Ведь его используют только с частицей не в разговоре. Например, человек никому не должен. Это либеральная позиция считать, что человек как будто состоит только из хочу. Выход из такой ситуации простой. Нужно сделать добровольный выбор: самому подписаться под должен и принять решение: хочу быть должен. Тогда это не будет вызывать внутренних противоречий. О чём пойдёт речь в этом разделе? Первое. Первый этап могу. Первый квадрант психологическое детство человека. Он замотивирован делать то, что может. Второе. Второй этап хочу. Во втором квадранте психологический подростковый возраст. Это этап личностного развития и совершенствования. Человек ищет себя, свои хобби и увлечения. Третье. Третий этап обязан, должен. На этом этапе человек перестаёт быть ребёнком и становится психологически взрослым. За все свои хочу, он принимает на себя обязательства. Четвёртое. Четвёртый этап люблю. Люблю всегда опирается на то, что должен. В профессии, в бизнесе, в науке, в чём угодно. Конечный четвёртый этап модели, когда три предыдущих пройдены, игровой делаю то, что люблю. Развитие мотивации: могу, хочу, обязан, должен, люблю. Расширенное описание экрана: мотивация. Первое. Первый этап могу. Ребёнок или человек в тяжёлой ситуации в первую очередь спрашивает себя: "Что я могу делать?" Начинающий предприниматель Также первым делом задаёт себе вопрос: "Что я в целом могу делать?" И, например, продолжает рассуждать: "Могу водить трактор. Хорошо. Могу починить трактор. Могу как-нибудь находить детали для трактора". Так у человека сама собой формируется идея тракторный парк. Или кто-то размышляет: "Я могу, к примеру, делать торт. Знаю, где купить муку, могу её приобрести". Знаю, где добыть вишенку для торта. О, я могу открыть кондитерскую. Первый квадрант психологическое детство человека. Он замотивирован делать то, что может. Ребёнок делает лишь то, что способен. Даже если пожилой человек делает только то, что может, значит, в психологическом смысле он всё равно ребёнок. Его научили чему-то, он освоил какой-то технологический процесс. И всё время делает лишь то, что может. Иногда могу включает в себя сложные вещи, скажем, хирургические операции. Но с точки зрения нашей модели, даже если человек выучился, например, на стоматолога и делает только это, своё могу, ограничиваясь лишь им, это всё ещё детство. Когда человек преуспевает в выполнении того, что может, то дальше возникает трудный вопрос. Можно вспомнить, что слово труд из второго сектора. А что я хочу теперь делать? Это вопрос действительно подростковый из второго квадранта поиск своей мечты. Много людей на этом зависают навсегда. Это хочу, то не хочу. Ответьте на вопрос: что для вас могу в контексте вашего проекта? Второе. Второй этап хочу. Во втором квадранте подростковый возраст. Что делают подростки? Развиваются, совершенствуются. В этом секторе главенствует хочу. Есть много людей, которые решают для себя: "Что же я хочу? Что меня заведёт? Что возбуждает мой интерес?" Такой взгляд на жизнь это я хочу, то не хочу. Это мне нравится, то не нравится признак подросткового периода. Этот этап несёт в себе вечные метания между хочу и надо. Развести эти сомнения означает выполнить трудную работу, и это делает обывателя предпринимателем, тем, кто включил свою волю и стал активным человеком, создающим новую жизнь. Во втором секторе человек может себя найти, прояснить свои хобби и увлечения. Это позволяет заниматься любимыми делами, становиться экспертом в какой-то сфере, и здесь человек получает прекрасное ощущение: он в порядке, он цельная личность, его желания совпадают с его деяниями. Он как будто набирает силы для нового перехода. Есть люди, которые годами не занимаются никакой деятельностью, потому что не знают, чего хотят. Процесс творчества создаёт творца. Главное начать делать то, что можешь, и тогда откроется потенциал делать то, что хочешь. А если хочешь делать всё, то встаёт вопрос структурирования. Некоторые желания надо отсекать. Важно уметь расставлять приоритеты, что в первую очередь, что во вторую. Из второго квадранта труднее всего выбраться, потому что там есть определённый психологический комфорт. Вмести с тем, только на новизне, на своей уникальности можно построить бизнес и нести благо другим. Но чтобы помогать людям, надо прежде всего взять на себя обязательства перед ними. Во втором квадранте нам не нужно достигать. Тут важно себя принять, а там, где должен, в третьем квадранте появляется путь движения, борьбы, схватки, и отсюда начинается путь автора. При запросе найти себя в мире появляется другая грань работы над собой. Делай то, что должен. Если мы легко принимаем эту парадигму третьего квадранта, потому что нас так воспитали, то необходимо закончить с тем, что мы хотим во втором квадранте. Практически у всех, кто не занимается собой, не завершен процесс второго сектора «хочу». Хотел так, а получилось по-другому, как будто детство недопрожито, не завершено. А когда оно абсолютно завершено, то становится гораздо более интересно делать то, что должен. К примеру, если взять бизнес, то открыть своё предприятие, основываясь на хочу, можно, но надо понимать, вместе с тем, что мы хотим, придётся делать то, что должны, а там всегда будет процесс сопротивления, встреча с социумом. С психологической точки зрения, во втором квадранте всё направлено на то, чтобы человек был гармоничен, счастлив, целостен и нашёл себя в себе. Ответьте на вопрос: как проявляются хочу и надо в вашем проекте? Третье. Третий этап. Обязан, должен. Итак, за все свои хочу мы принимаем обязательства. По сути, бизнес и творчество это система обязательств, которые можно выразить в структуре. Из системы договорных отношений вырастает бизнес. Когда мы исполняем свои обязательства, растёт наша репутация, личностный человеческий капитал. Если же мы не делаем этого, то подводим своих партнёров, и наш бизнес не будет развиваться. Самое малое обязательство начинающего предпринимателя, когда он с себе говорит: "Я буду делать свой бизнес минимум год, невзирая на возможные результаты". Одна из формул бизнеса: если через год с момента открытия своего дела владелец сумел окупить вложения, то его предприятие считается успешным. С точки зрения мотивации, осень, третий квадрант это употребление понятий должен, обязан, надо. Это переход от вопроса, чем хочу заниматься, к поиску решения, что для этого надо делать. Какие обязанности мы имеем в жизни? Что нужно делать, чтобы добиться своего результата, прийти к поставленным целям? Правда жизни в том, что каждый из нас состоит не только из хочу. Все мы мы знаем, что у них хочу намного меньше, чем обязанно. Каждый родитель знает, что есть вещи, которые он должен, и они его держат в определённых рамках. В воинском кодексе есть такая строка: "Чувство долга мой панцирь". То есть воин руководствуется категориями "должен", "обязан". Это то, что делает личность крепкой и устойчивой. Я должен измениться. Это вполне корректное отношение к себе, если человек уже перестал быть ребёнком в психологическом плане и становится взрослым. Принять на себя долженствования непростое дело. Если это должен отвергать, потому что у нас другая философия, то мы его никогда не примем. В таком случае мы будем всё время в инфантильной ситуации. Я хороший мальчик. Девочка, дайте мне конфетку. Похвалите меня за пятёрки. И тогда мы ждём, что жизнь всё даст нам сама, ведь мы такие классные, такие хорошие. На третьем этапе в социуме надо вообще забыть, что мы хорошие, и руководствоваться этическими принципами. При этом можно осознавать: всё в порядке, и мы действительно хорошие. Самодостаточному человеку Не надо ничьей похвалы. Он похвалит самого себя и будет удовлетворён. Он и так состоялся. Третий квадрант и вся западная технологичность относятся к психологически взрослому, интеллектуально развитому человеку. Здесь появляются индустриальные отношения между людьми. Такая личность формирует своё социальное благосостояние через творческий труд. потому что руководствуется принципом должен. Ответьте на вопросы. Как принцип должен проявляется в вашем проекте? Как именно он может продвинуть ваш проект к реализации? Четвёртое. Четвёртый этап люблю. Люблю всегда опирается на то, что должен. В профессии, в бизнесе, в науке, в чём угодно. Иногда основа люблю в предыдущей долгой практике. Делаешь что-то долго-долго, и это начинает получаться. Тогда начинаешь любить это занятие, потому что осваиваешься в его пространстве и приходит понимание. Если мы это дело постоянно практикуем, то рано или поздно всё получится, а удовлетворение человеку приносит то, что получается. Когда мы уже построили бизнес, и наши человеческие потребности в целом удовлетворены, то внимание требуют только потребности более высокого уровня эстетики, познания, реализации. Мы начинаем делать то, что любим, и это приносит особый драйв. Мы уже играем в бизнес, а когда человек в жизни, в бизнесе, в отношениях играет, Его деятельность становится для него священной. Чем различаются квадранты хочу и люблю? При рассмотрении квадрата метамодерна желательно определить, с чем граничит тот или иной квадрант. В этом смысле каждый следующий сектор опирается на предыдущий и стремится к последующему. Второй квадрант хочу опирается на первый могу и стремится к третьему. должен. Здесь есть определённая динамика. В этом смысле четвёртый квадрант, люблю, опирается на третий, должен. Например, люблю в семье построено на том, что там есть ответственность. Если в семье безответственность, то никакой любви там нет. Такой союз быстро развалится, потому что стремится во второй сектор, хочу. Итак, пространство метамодерна. Могу, хочу, должен, а в четвёртом квадранте то, что люблю делать. Большая разница между хочу и люблю. Во втором квадранте человек как будто бы ищет, что я люблю, а на самом деле реализует программу, что я хочу. А в том, что я люблю делать, тоже существует должен. Если кто-то сказал: "Я люблю рисовать", то это не означает, что ему всегда этого хочется. Художник помнит, что это его долг. Он предъявил себя миру определённым образом. Японцы это называют "сохранить лицо". Если назвал себя кем-то, будь им. Так строится квадрат мотивации. Ответьте на вопросы. Чем отличается хочу от люблю в контексте вашего проекта? Как именно люблю отражается в развитии вашего проекта? Для размышления. Первое. Люблю равно могу плюс хочу плюс должен обязан. Интересно, что люблю появляется тогда, когда долг исполняется. Нет, люблю потому что хочу. Есть люблю, потому что могу делать то, что должен. Любовь это следствие некоего служения, испытания, самоуничижения или уничижения своего эго в процессе этического существования. Люблю то, что могу делать, люблю то, что должен. Если я долженствования не исполнил, нет никакой любви. потому что в этом процессе я не растворился, не отдал себя. В процессе должен, в этической норме, человек отдаёт свою юность, эту свою фееричность, становится взрослым, обретает форму, становится своим среди других людей. И вдруг он начинает любить то, что научился делать, как дисциплину, как долг, как этический подход. Второе У Владимира Высоцкого есть песня Кто зачем бежит. Рассмотрим её в контексте модели квадрат метамодерна, а именно, в каком из квадрантов находится каждый из четырёх бегунов. Первый, а четвёртый, тот, что крайний боковой, так бежит, ни для чего, ни для кого. Бежит ни для чего, ни для кого. Он в четвёртом квадранте. Он просто бежит. Духовность. Второе. Номер 2 далёк от плотских всех утех. Он надеется на славу, на успех и уж ноги поднимает выше всех. Это, конечно, третий квадрант соревновательность. Третье. Он стратег, он даже тактик, словом спец. Сила, воля, плюс характер молодец. Это представитель второго квадранта личность. Четвёртое. Почему высоких мыслей не имел? Да потому что в детстве мало каши ел. Голодал он и в учёбе не дерзал. Успевал переодеться и в спортзал. Это представитель первого квадранта. Традиция, ритуал. Третье. Экран, бизнес, анализ. Крайпман. О чём пойдёт речь в этом разделе? Первое. Первый этап комфорт. Любой действующий бизнес на каком-то этапе находится на определённом уровне комфорта. Второе. Второй этап проблема. Выявление проблем второй этап развития бизнеса. Третье. Третий этап ресурсы. Творчество находится в третьем семантическом квадранте. В нашей модели это соответствует поиску ресурсов. Четвёртое. Четвёртый этап цель. Если у нас есть актив, который требует дополнительных ресурсов, то мы их находим и привлекаем, чтобы организовать процесс и прийти к своей цели. Бизнес-анализ. Комфорт, проблема, ресурс, цель. Расширенное описание экрана Бизнес-анализ. Крайпман. Первое Первый этап комфорт. Любой действующий бизнес на каком-то этапе находится на определённом уровне комфорта. Аналогично и человек, до какого-то момента своей жизни пребывает в зоне комфорта. Например, молодая семья до рождения детей. Это не значит, что у людей нет проблем, просто они привычны и обыденны. Это касается и жизни организации. Она живёт в привычном ритме до поры до времени, пока не наступит кризис или не придёт понимание того, что срочно требуется оптимизация. Соответственно, расходы начинают расти, прибыль не увеличивается, и надо что-то с этим делать. Ответьте на вопрос. Как выглядит этап комфорт в рамках вашего проекта? Второе. Второй этап проблема. Выявление проблем второй этап развития бизнеса. По сути, здесь-то и начинается бизнес, потому что поддержание комфорта требует простой навыковой работы, привычных действий. А когда возникает проблема, то уже требуется труд. Надо с этим справиться и решить для себя: могу ли я это? Достоин ли я этого? Начинается новый этап восхождения к вершине личностного роста самих участников бизнеса, особенно ответственных лиц, чаще всего владельцев. Стоит проблема: справимся ли мы с этим? Что нам надо делать? Начинаются многочисленные споры на уровне проблематизации: как, куда двигать предприятие, как развиваться, какую идею запустить? Любой бизнес начинается с выявления проблем. Эффективность бизнеса зависит ещё и от того, видим ли мы проблемы общества и способны ли их решить. Здесь слово проблема соответствует ключевому слову труд из экрана деятельность. Это сектор модели, где нам что-то не нравится. Скажем, вы идёте по улице и видите, что там недостаточно скамеек для отдыха. Людям хотелось бы где-то отдохнуть, а скамеек нет. Предприниматель сразу отметит: "О, значит, я должен сделать предложение в муниципалитет и оборудовать эти улицы". Таким образом, проблема является основанием для всякого творчества, и из этого вырастает бизнес. Всё просто. Видишь проблему реши её. Если недовольство окружающей средой вызывает у кого-то творческий импульс, и человек придумывает, как решить проблему наилучшим способом, то он может стать предпринимателем. В этом смысле предприниматель это человек, который придумывает решения проблем. Для него они стимул для деятельности. Опять же, придумать какое-то решение это труд. Заметьте, я отделяю придумать решение от понятия творчества, потому что творчество не придумывание. Это процесс реализации и адаптации того, что придумано. Это инновация, то есть внедрение того, что является новацией. Ответьте на вопрос: какие стимулы для деятельности вы видите в вашем проекте? Третье. Третий этап ресурсы. Творчество находится в третьем семантическом квадранте. В нашей модели это соответствует поиску ресурсов. Когда уже есть решение, которое мы вынесли из второго этапа проблема, то далее ищем ресурсы для его воплощения, обращаемся в банк, находим партнёров, подыскиваем специалистов. наводим связи в государственных органах, в общественных организациях и так далее. Творчество, поиск и реализация ресурсной базы это делать просто, если мы достаточно коммуникабельны и прозорливы. Поиск ресурсов это ответ на вопрос, как это реализовать. Как, например, скамеечки для отдыха поставить на улицу? Или как внедрить технологию, которая решает какую-то проблему людей и облегчает их жизнь. Дальше бизнес идёт на базе ресурсов, и можно анализировать, какие из них нужны, а какие нет. Но помните, что основным ресурсом является сам субъект деятельности, то есть человек, потому что бизнес это получение прибыли на ограниченном ресурсе. Ответьте на вопрос Какими ресурсами располагает ваш проект? Четвёртое. Четвёртый этап цель. Допустим, у нас есть какой-то уникальный актив, который требует дополнительных ресурсов. Мы их находим и привлекаем, чтобы организовать процесс и прийти к своей цели. В этом случае можно получить дополнительные эффекты, неочевидные бонусы. причём эффекты всегда больше, чем мы ожидаем. Вот такой бизнес-анализ, с которого, в общем-то, и начинается бизнес. Этот экран важно понять, признать, почувствовать и начать с ним работать. Это даст возможность сильно вырасти в области бизнеса. Ответьте на вопрос: какова главная цель вашего проекта? Четвёртое. Экран бизнес. Бизнес деятельность, направленная на систематическое получение прибыли при ограниченном ресурсе. Это такая форма творчества, которая включает наш человеческий высший потенциал. Бизнесмен ориентирует свои действия на создание такого актива, который будет работать и без него. Например, актив поэта Пушкина работает независимо от него самого. Книги Пушкина пользуются неизменной популярностью и активно покупаются уже почти 2 века. Человек создаёт себе имя, становясь брендом, и это актив. Если человек известный, его имя уже звучит, то он может зарабатывать больше и привлекать многочисленную аудиторию. Тогда активом становится любая созданная им технология. Однако, чтобы превратить свою технологию в общедоступный, интересный продукт, пользующийся массовым вниманием, потребуется много усилий. Бизнесмен это человек, который создаёт активы и внедряет их в жизнь. Предприниматель не просто видит недочёты и проблемы в окружающей среде, а ищет пути выхода из кризиса и решает поставленные задачи. О чём пойдёт речь в этом разделе? Первое. Первый этап идея. Идея набор интеллектуальных продуктов, документов, которые полностью описывают бизнес. Второе. Второй этап команда. Команда это все, кто помогает решать трудности нашего бизнеса. Третье. Третий этап производство. Производство это налаживание системы передачи производимого нами продукта либо услуги потенциальным потребителям, расширение сферы потребления. Четвёртое. Четвёртый этап капитализация. Бизнес начинается с идей, потом складывается команда, происходит устаканивание чувств, затем производство и капитализация бизнес идея команда производство капитализация расширенное описание экрана бизнес первое первый этап идея когда появляется проблема, то у предпринимателя возникает идея вот что я хочу сделать, и мне интересно этим заниматься Причём эта идея может быть не уникальна, но у него есть свои способы, как это сделать лучше. Что такое идея? Идея это нечто, что мы можем выразить словами на листочке бумаги, некая мысль в воображении. Это пока ещё весна в сознании, мир твёрдый, комфортный, устоявшийся. У каждого человека в течение жизни накапливаются целые облака идей. И то было бы хорошо, и другое. Часто эти идеи, фантазии, вполне могли быть сильными, если бы человек взялся их реализовать. С точки зрения бизнеса, идея должна превратиться в папку документов. В описании проекта его цель, задача, целевая аудитория, миссия, честная, подлинная высшая цель, а не формальная, созданная ради отчёта. Например, миссия парадигмального анализа метамодерна прояснить будущее, дать его человеку, проложить туда путь. Идея, набор интеллектуальных продуктов, документов, которые полностью описывают бизнес. Они могут быть без каких-нибудь должностных инструкций, но должны полностью описывать проект. Это необходимо, чтобы человек мог презентовать его потенциальной аудитории, инвесторам или заказчикам. Повторюсь, идея не просто вспышка озарения в голове, которая появилась и погасла, а целая папка документов, которая описывает проект. Презентация В бизнесе есть понятие, что не написано, то не существует. Если идеи и предложения не записаны, не документированы, то фактически их не существует. Завтра мы о них забудем, появится другая идея, и вместе с ней окрепнет фантазия. Когда у нас есть идея, оформленная в какое-то предложение, в презентацию, то появляется тема для делового разговора. Ответьте на вопросы. Какова идея вашего проекта? Как вы можете её задокументировать? Второе. Второй этап команда. Со временем у нас появляется команда. Мы привлекаем людей реализовать те вещи в бизнесе, которые сами сделать не можем. Например, приглашаем специалистов организовать промоушен. перенести данные на электронные носители или сделать бухгалтерский отчёт. Также команда может состоять из тех, кто вместе с нами воплощает нашу идею, например, клиенты, потенциально широкий круг людей. Всегда надо смотреть, на какую широту аудитории мы рассчитываем. От этого зависит, как будем строить производство. Наши клиенты, наша команда, И мы с ними общаемся так, чтобы установить прочные долгосрочные отношения. Команда не только близкие нам люди и не только клиенты. Команда это в том числе конкуренты, потому что они фактически дают нам качественную обратную связь. Важно ориентироваться на внешний мир, на прямых и потенциальных конкурентов как на команду. Дружить с ними обмениваться информацией. Это в том числе профессионально этично. Если мы свободно делимся информацией, то и нам отвечают тем же. Более того, можно научиться видеть как членов команды своего налогового инспектора или даже людей из государственных органов, потому что они помогают вести бизнес без проблем. Фактически, команда Все люди, которые помогают нам воплощать идеи, вести бизнес и решать его трудности, а слово труд, как мы помним, есть во втором квадранте нашей модели. В этом смысле даже сайт госуслуг часть вашей команды. С другой стороны, когда говорим о команде, речь идёт и о близких людях, о тем, с кем мы вплотную работаем, кому можем доверять. И если заболеем, или срочно надо будет уехать, то они нас подменят. Это люди, которые понимают нас с полуслова, отношения с которыми построены на безупречной этике. В общем-то, командность и существует на этически выстроенных отношениях. Если взять госуслуги, то там очень жесткая этика называется цифры и сроки. Если мы соблюдаем цифры и сроки, все в порядке. С людьми из нашей команды этический момент ещё более тонкий, потому что существует много вопросов, которые регулярно надо решать сообща. Когда командные отношения налажены, приняты ценности, на которых они строятся, понятны мотивационные стимулы, почему и кто участвуют в бизнесе, распределены понятным образом роли, тогда начинается творческий процесс, производство Ответьте на вопрос: кто является командой в рамках вашего проекта? Третье. Третий этап производства. Как реализовать свою идею в конкретном деле? Производство способствует налаживанию системы передачи нашего продукта либо услуги потенциальным потребителям, расширению сферы потребления. Кстати, расширение рынка не всегда хороший акт. Часто рекламные агенты говорят: "Давайте, я вам приведу 1000 клиентов". И начинающие предприниматели удивляются: "Да, я хочу 1000 клиентов". Но представьте, что будет, если завтра им позвонят, к примеру, не 10, а 100 человек и скажут: "Я хочу вашу услугу". Как минимум 80% из них придётся отказать. Предприниматели не могут ни с того, ни с сего обслужить 100 клиентов, так как для этого не подготовлена производственная база, инфраструктура. А раз они отказали 80 клиентам из 100, то люди ушли с негативным впечатлением. С ними не были построены деловые отношения. Производство растёт постепенно. Нельзя сразу создать массовый продукт. Если малая компания сразу создаёт большой продукт, то сразу строит и систему обслуживания клиентов. Можно спросить себя: хотите ли вы большой славы для своего бизнеса именно сегодня или завтра? Если вы завтра, например, проснётесь именитым психологом, То сможете ли предоставить ваши услуги десяткам и сотням желающих их получить? Скорее всего, нет. Производство, организация услуг или создание товаров, также это логистика и донесение идеи до потенциального потребителя по большому счёту до 7 миллиардов людей, а изначально до своего первого клиента. Поверьте, Все проживали этот этап, где найти первого клиента, даже самые великие предприятия. Известно, что Форд волновался, купит ли его автомобиль. И это человек, который в дальнейшем стал магнатом. Ответьте на вопрос: что вы думаете насчёт организации производства в контексте вашего проекта? Четвёртое. Четвёртый этап капитализация. Когда налаживается производственная система, то дальше идёт предельная капитализация. На какие максимальные мощности способен выйти бизнес, чтобы его можно было оценить в жёстком корпоративном сегменте и продать. Если рассмотреть самых именитых людей нашего рынка, то станет ясно, что они хорошо капитализировали свой бизнес. и вывели его на уровень большой финансовой прибыльности. Это концепция о том, что бизнес начинается с идеи, потом складывается команда, происходит устоканивание чувств, затем производство и капитализация. Это важно для тех, кто строит свой бизнес, консультирует бизнесменов, а также для тех, кто живёт рядом с предпринимателями. понимать бизнес как некую системную деятельность, что зачем идёт и прочее, логично и более эффективно, чем делать бизнес интуитивным способом. Ответьте на вопрос: что является капитализацией в контексте вашего проекта и как вы можете её реализовать? Для размышления. Профессия, мастерская, цех, гильдия, сообщество. Профессия начинается с индивидуальной мастерской. Затем люди объединяются в цеха, цеха в гильдии, а гильдии в сообщество. Сообщество это максимально большая мобильная форма. Важно то, что в метамодерне люди объединяются именно по профессиональному признаку, а не по национальному или гендерному. 20-30 лет назад слово хобби подразумевало иногда занимаюсь чем-то. А теперь люди стремятся довести своё хобби до уровня профессии. В современном мире принято объединяться в сообщества, ассоциации и так далее по профессиональной принадлежности. Наш мир мир коммуникации. В широком смысле этого слова